Он лежал на спине и наслаждался последними следами вчерашнего свидания. «Люблю, люблю, люблю!» — Дрожало еще в его ушах лучше всякого пения Ольги. Еще на нем покоились последние лучи ее глубокого взгляда. Он дочитывал в нем смысл, определял степень ее любви — и стал было забываться сном, как вдруг. Завтра утром Обломов встал бледный и мрачный. На лице следы бессонницы, лоб весь в морщинах, в глазах нет огня, нет желаний. Гордость, веселый, бодрый взгляд, умеренная сознательная торопливость движений занятого человека — все пропало.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 И он задумался: Да, нельзя жить как хочется. это ясно, начал говорить в нем какой-то угрюмый строптивый голос. Впадешь в хаос противоречий, которых не распутает один человеческий ум, как он не глубок, как не дерзок. Вчера пожелал, сегодня достигаешь желаемого страстно до изнеможения, а послезавтра,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 То, — с ужасом говорил он, вставая с постели и зажигая дрожащей рукой свечку, — больше ничего тут нет и не было. Она готова была к восприятию любви. Сердце ее ждало чутко, и он встретился нечаянно, попал ошибкой. Другой только явится, и она с ужасом отрезвится от ошибки. Как? она взглянет тогда на него как отвернется ужасно я похищаю чужое я вор что я делаю что я делаю как я ослеп боже мой он посмотрел в зеркало бледен желт глаза тусклые Он вспомнил тех молодых счастливцев с подернутым влагой, задумчивым, но сильным и глубоким взглядом, как у нее, с трепещущей искрой в глазах, с уверенностью на победу в улыбке, с такой бодрой походкой, с звучным голосом. И он дождется, когда один из них явится. Она вспыхнет вдруг, взглянет на него, обломово и захохочет он опять поглядел в зеркало это таких не любят сказал он потом лег и припал лицом к подушке прощай ольга будь счастлива заключил он захар крикнул он утром «Если от Ильинских придет человек, за мной скажи, что меня дома нет, в город уехал. Слушаю!» «Да, нет, я лучше напишу ей», — сказал он сам себе, «а то дико покажется ей, что я вдруг пропал. Объяснение необходимо».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 И вот я предостерегаю вас. Вы в заблуждении оглянитесь. Пока между нами любовь появилась в виде легкого, улыбающегося видения, пока она звучала в каста дива, носилась в запахе сиреневой ветки, в невысказанном участии, в стыдливом взгляде, я не доверял ей, принимая ее за игру воображения и шепот самолюбия. Но шалости прошли.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 Я сказал вам, что люблю вас. Вы ответили тем же. Слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите, так услышите позже, когда я уже буду в бездне. Посмотрите на меня, вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? «Люблю, люблю, люблю», — сказали вы вчера. «Нет».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 Логика увлечения и страстей. Теперь уже я думаю иначе. А что будет, когда я привяжусь к ней, когда видится, сделает с не роскошью жизни, а необходимостью, когда любовь вопьется в сердце? Недаром я чувствую там отверделость. Как оторваться тогда? Переживешь ли эту боль? Худо будет мне! Я и теперь без ужаса не могу подумать об этом. Если б вы были опытнее, старше, тогда бы я благословил свое счастье и подал вам руку навсегда. А то... Зачем же я пишу? Зачем не пришел прямо сказать сам, что желание видеться с вами растет с каждым днем, а видеться не следует? Сказать это вам в лицо...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 Да и плакать пристала или соблазнителем, которые ищут уловить фразами неосторожные самолюбие женщин, или томным мечтателем. Я, говорю, это прощаюсь, как прощаются с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Недели через три, через месяц, было бы поздно, трудно. Любовь делает неимоверные успехи.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 Хотя скучный, сонный, но он знаком мне, а с бурями я не управлюсь. Многие бы удивились моему поступку. от чего бежит, скажут. Другие будут смеяться надо мной. Пожалуй, я и на то решаюсь. Уж если я решаюсь не видаться с вами, значит, на все решаюсь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 Он представлял себе, как Ольга получит письмо, как изумится, какое сделает лицо, когда прочтет. Что будет потом? Он наслаждался перспективой этого дня, новостью положения. Он с замиранием сердца прислушивался к стуку двери, не приходил ли человек, не читает ли уже Ольга письмо. «Нет». Впередней тихо. — Что ж бы это значило, — с беспокойством думал он. — Никого не было. Как же так? Тайный голос тут же шептал ему. — Отчего ты беспокоишься? Ведь тебе это и нужно, чтоб не было, чтобы разорвать сношение. Но он заглушал этот голос. Через полчаса Он докликался Захара со двора, где тот сидел с кучером. — Не было никого? — спросил он. — Не приходили? — Нет, приходили, — отвечал Захар. — Что ж ты? — Сказал, что вас нет. В город, дескать, уехали. Обломов вытаращил на него глаза. — Зачем же ты это сказал? — спросил он. — Я что тебе велел, когда человек придет?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 — Просто душегубец! Где письмо? Подай сюда! — сказал Обломов. Захар принес письмо, уже значительно запачканное. — Ты, руки мой, смотри! — злобно сказал Обломов, указывая на пятно. — У меня руки чисты! — отозвался Захар, глядя в сторону. — Анисья! я закричал Обломов. Анисья выставилась до половины из передней. «Посмотри, что делает Захар!» — пожаловался он ей. «На вот письмо! И отдай его человеку или горничной, кто придет от Ильинских, чтоб барышню отдали, слышишь?» «Слышу, батюшка! Пожалуйте, отдам!» Но только она вышла в переднюю, Захар вырвал у ней письмо. «Ступай, ступай!» — закричал он. «Знай свое бабье дело!» Вскоре опять прибежала горничная. Захар стал отпирать ей дверь, а Анисия подошла было к ней, но Захар яростно взглянул на нее. — Ты чего тут? — спросил он хрипло. — Я пришла только послушать, как ты... — Ну, ну, ну! — загремел он, замахиваясь на нее локтем. — Туда же! Она усмехнулась и пошла, но из другой комнаты в щелку смотрела, то ли сделает Захар, что велел ей барин. Илья Ильич, услышав шум, выскочил сам. — Что ты, Катя? — спросил он. — Барышня велели спросить, куда вы уехали, а вы и не уехали, дома. — Побегу сказать, — говорила она, и побежала было. — Я дома, этот вот все врет, — сказал Обломов. — На вот отдай барышне письмо. — Слушаю, отдам. — Где барышня теперь? — Они по деревне пошли, велели сказать, что если вы кончили книжку, так чтоб пожаловали в сад часу во втором. Она ушла. — Нет, не пойду. Зачем раздражать чувства, когда все должно быть кончено? — думал Обломов, направляясь в деревню. Он издали видел, как Ольга шла по горе, как догнала ее Катя и отдала письмо.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 Этот парк, а мое «люблю» — все это ничего не стоит. Никакой цены, никакой жертвы, никакой боли. «Ах, если б сквозь землю провалиться», — думал он, внутренне мучаясь, по мере того, как мысль Ольги открывалась ему вполне. «А если», — начала она горячо вопросом, — «вы...»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 Значит, судьба не хотела этого, Бог не дал. Но я не боюсь за будущие слезы, я буду плакать не напрасно. Я купила ими что-нибудь. Мне так хорошо было, — прибавила она. — Пусть же опять будет хорошо, — умолял Обломов. А вы видите только мрачное впереди, вам счастье нипочем, —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 Глаза у ней высохли, она задумчиво смотрела вниз и чертила зонтиком по песку. «Ложитесь опять на спину», — прибавила потом. «Не ошибетесь, не упадете в бездну». «Я отравился и отравил вас вместо того, чтобы быть просто и прямо счастливым», — бормотал он с раскаянием. «Пейте квас». Не отравитесь, язвила она. Ольга, это невеликодушно, сказал он, после того, как я сам казнил себя сознанием, да, на словах вы казните себя, бросаетесь в пропасть, отдаете пол жизни, а там придет сомнение, бессонная ночь. Как вы становитесь нежны к себе, осторожны, заботливы, как далеко видите вперед. «Какая истина! И как она проста!» — подумал Обломов, но стыдился сказать вслух. Отчего же он не сам растолковал ее себе, а женщина, начинающая жить? И как это она скоро! Недавно еще таким ребенком смотрела. «Нам больше не о чем говорить», — заключила она, вставая. «Прощайте, Илья Ильич, и будьте...»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 «Вот видите, и я верю в это», — добавила она. «Если же это не так, то, может быть, и я разлюблю вас. Может быть, мне будет больно от ошибки, и вам тоже. Может быть, мы расстанемся. Любить два-три раза? Нет, нет, я не хочу верить этому». Он вздохнул. «Это может быть?»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 У Обломова краска бросилась в лицо. — Ольга, пусть будет все по-вчерашнему, — молял он. — Я не буду бояться ошибок. Она молчала. «Да — Да, — робко спрашивал он. Она молчала. — Ну, если не хотите сказать, дайте знак какой-нибудь, ветку сирени. Сирени! Отошли! Пропали! отвечала она. Вон, видите, какие остались? Поблеклые! Отошли, поблекли! повторил он, глядя на сирени. И письмо отошло, вдруг сказал он. Она потрясла отрицательно головой.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 А если б письма не было, и ничего бы этого не было, она бы не плакала, было бы все по-вчерашнему. Тихо сидели бы мы тут же, в аллее, глядели друг на друга, говорили о счастье, и сегодня бы, так же и завтра. Он зевнул во весь рот. Далее ему вдруг пришло в голову,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 Потянулась бы за этим длинная ночь, скучное завтра, невыносимая послезавтра, И ряд дней все бледнее, бледнее. Как это можно? Да это смерть! А ведь было бы так. Он бы заболел, Он и не хотел разлуки, он бы не перенес ее, Пришел бы умолять видеться,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 Она оглянулась и засмеялась, увидя лицо, какое он сделал, как у него прошел вдруг сон, как растворились глаза от изумления. «Необходимо», — повторил он медленно, вперяя удивленный взгляд в ее спину, «но там были только две кисти мантильи». Что же значат эти слезы, упреки, уже ли хитрость? Но Ольга не хитра, это он ясно видел. Хитряты пробавляются хитростью только более или менее ограниченные женщины. Они за недостатком прямого ума двигают пружинами ежедневной мелкой жизни посредством хитрости, плетут, как кружево свою домашнюю политику, не замечая, как вокруг их располагаются главные линии жизни —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 «Ваша чистая совесть, все, что указал мне в вас, Андрей Иванович, и что я полюбила, за что забываю вашу лень, апатию, вы высказались там невольно, вы не эгоист, Илья Ильич, вы написали совсем не для того, чтобы расстаться, этого вы не хотели, а потому что боялись обмануть меня».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 и она опять пошла ровным шагом. Она видела, как свято ее никогда для Обломова, и порыв гнева мало-помалу утихал и уступал место сожалению. Она шла все тише, тише. Ей хотелось смягчить свою вспышку. Она придумывала предлог заговорить. Все изгадил, вот.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 этот миг отойдет, как сирени. Но когда отходила сегодняшняя ночь, в это время уже расцветало нынешнее утро. — Что ж это такое? — вслух сказал он в забывчивости. — И любовь тоже. Любовь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 «Что ж будет завтра?» — тревожно спросил он себя и задумчиво, лениво пошел домой. Проходя мимо окон Ольги, он слышал, как стесненная грудь ее облегчалась в звуках Шуберта, как будто рыдала от счастья. «Боже мой, как хорошо жить на свете!»